Роман американского писателя Фенемора Купера «1789-1851. Следопыт» — третий из цикла пяти романов, принесших автору мировую известность, объединяемых общим героем Натти Бампо. В романе показана трагическая судьба индейского народа. Глава первая. Душистый дерн укроет плоть, Небесный свод — «Мой храм, Господь, в моем кадиле ветры гор, мне мысль, молитва с давних пор». Томас Мур, «Священные песни». Кто не знает, какое впечатление величия исходит от необъятного. Самые возвышенные, самые смелые мысли посещают поэта, когда он заглядывает в бездны неизмеримых просторов и с особенной живостью ощущает он тогда собственное ничтожество. Не может оставаться безучастным тот, кто впервые зрит перед собой шире океана, и даже в безбрежной ночи находит на шум подобие величия, поражающего нас в грандиозных явлениях природы, всю мощь которых не в силах постигнуть наши чувства. Нечто близкое восторгу и благоговейному страху этому порождению возвышенного ощущали при взгляде на раскинувшийся перед ними пейзаж и четверо несхожих схожих между тобой персонажей, коим довелось открыть наше повествование. Вчетвером, двое мужчин и две женщины, взобрались они на груду поваленных ветром деревьев, чтобы оглядеться по сторонам. Такие места и поныне зовутся в этих краях, ветровалами. Впуская небесный свет в темные душистые лесные трущобы, они образуют как бы оазисы в торжественных сумерках американских нерубленных лесов. Описываемый здесь ветровал находился на косогоре пологого холма, и взору путника, взобравшегося на его верхушку, открывались широкие дали, нечаянная радость для странника блуждающего в дебрях лесных. Небольшой клочок земли, но благодаря его расположению высоко на склоне холма, над к низу прогалиной, вид отсюда простирался много дальше, чем можно было предположить. Философы еще не установили природу стихий, производящих в лесу такие опустошения. Некоторые ученые видят в этом разрушительные действия ветров, подобных тем, что образуют в океане смерчи, тогда как другие ищут причину во внезапных и сильных электрических флюидах, но самое явление достаточно всем знакомо. На кромке ветровала, о коем здесь идет речь, слепые стихии так нагромоздили дерево на дерево, что двое странников не только сами вскарабкались на высоту в тридцать футов, но и увлекли за собою, где уговорами, а где и вовремя оказанной помощью, обеих своих спутниц. Огромные стволы, сломанные и раскиданные, как попало, мощными порывами ветра, лежали навалом, словно бирюльки, меж тем, как их ветви, все еще благоухающие и увядшей листвой, переплетались, давая рукам надежную опору. Один вывороченный из земли великан торчал мощным комлем кверху, и на его разлапх корнях сохранился толстый слой земли, который и послужил своего рода удобными мостками для наших четверых путников, озиравших окрестность. «Пусть читатель не ждет здесь от меня описания людей», из высших слоев общества. Это были всего лишь странники, блуждающие в дебрях лесных. Но даже отвлекаясь от этого, надо сказать, что необычный их жизненный уклад, не положение в свете, не приобщили их к преимуществам избранного круга. Двое, мужчина и женщина, были местные уроженцы, исконные хозяева этой земли ибо они принадлежали к небезызвестному индейскому племени тускороров. Что же касается их спутников, то мужчина, судя по его внешнему виду, всю жизнь скитался по морям и лишь в качестве простого матроса, Да и сопровождающая его девушка вышла из той же непритязательной среды, однако юность и миловидность, а также скромные и живые манеры придавали ее облику тот отпечат кума и душевного изящества, который сообщает прекрасному полу двойное очарование. Вот и сейчас ее выразительные голубые глаза светились восторгом, а милая личка подернулась той легкой задумчивостью, какую вызывают в одаренных натурах сильные ощущения, даже в тех случаях, когда они приносят нам одну лишь незатуманенную радость. И в самом деле, кто бы мог остаться равнодушным к картинам окружающей природы? К западу, в том направлении, куда были обращены лица путников – и где, собственно, и открывались необъятные даль, взор блуждал по лиственному океану, отливающему всеми оттенками зелени, представленной здесь роскошной растительности, и расцвеченному богатейшей гаммой красок, столь обычных для 42-го градуса широты. Вяз со своей изящной плакучей кроной, все многочисленные разновидности клёна, а также благородные породы американского дуба и широколистая липа, известная в местном просторечии под именем мочальницы, все эти деревья, переплетаясь верхними сучьями, образовали как бы необозримый лиственный шатер, простирающийся в сторону заходящего солнца и теряющийся в облаках на горизонте, подобно тому, как волны морские сливаются с небесной синевой у основания небосвода. Тут и там небольшой просвет между лесными исполинами, образовавшийся либо по капризу природы, либо по воле бушующих стихий, позволял какому-нибудь дереву не столь мощной осанки пробиться к солнцу и вознести свою скромную вершину чуть ли не на уровень зеленого полога. К таким деревьям принадлежали береза, немаловажная особа в менее благословенных местах, трепетная осина различные виды орешника, а также другие представители меньшой лесной братьи. Они казались чем-то вроде худородных, невзрачных гостей, затесавшихся в общество родовитых и знатных вельмож. Тут и там стройный гладкий ствол сосны, прорвав этот полог, высоко возносил над ним свою главу, словно изящный обелиск, искусно воздвигнутый над лиственным долом. Бескрайние просторы и почти безупречная гладь Зеленого океана и создавали здесь впечатление величия. И без того нежная игра красок, приглушенная переливами светотени, рождала ощущение совершенной красоты, тогда как торжественное спокойствие природы настраивало чувство на благоговейный лад. «Дядюшка!» — вскричала приятно изумленная девушка, обращаясь к старшему спутнику, за локоть которого она почти неощутимо держалась, очевидно, не доверяя достаточно крепкой, но несколько шаткой опоре под ногами. — Разве это не похоже на ваш любимый океан? — Вздоры детские фантазии, Магни! Так дядюшка в шутку называл племянницу. Воздавая дань ее девичьей привлекательности, он образовал это имя от слова магнит. Только ребенку придет в голову сравнивать какую-то пригоршню листьев с Атлантическим океаном. Все эти маковки деревьев, если их собрать в охапку, сгодятся разве что на скромный букетик, чтобы украсить грудь Нептуна. — Хорошо сказано, дядюшка, но вы, кажется, хватили через край. Здесь на мили и мили кругом нет ничего, кроме листьев. А что особенного в вашем океане Сравнило. Рассердился дядюшка, нетерпеливо выдергивая ее локоть, ибо руки он глубоко засунул в карманы красного суконного камзола, какие были в ходу у тогдашних модников. — Что за сравнение, Магни? Ну где, скажи, тут пенистые волны? Где голубая вода и соленые брызги, и буруны, и опять же, где киты и свирепые тайфуны, и непрерывное болтыхание волн на этом несчастном клочке леса, дитя мое. А найдете вы на море эти зеленые султаны деревьев, благословенную тишину и пьянящий запах листьев, и все это зеленое очарование, найдете вы что-либо подобное на море, дядюшка? Вздор магни! Как бы ты хоть что-нибудь смыслила, ты знала бы, что зеленая вода проклятие для матрос. Все равно, что зеленый новичок на вахте. Но при чем же тут зеленые деревья? Тш, слышите, это ветерок дышит в листве. Уж если тебе нравится ветер, девочка, послушала бы ты, как воет в снастях Норд-Вест. А где у вас тут штормы, ураганы, где муссоны, пассаты в этой богоспасаемой лесной стороне? Муссоны — сезонные ветры, зимой дующие с суши на море, а летом с моря на сушу. Пассаты — ветры, постоянно дующие в близких к экватору частях океана. Я уж не говорю про рыбу, ее здесь и в помине нет. Что ж... Здесь тоже бывают нешуточные бури, это видно с первого взгляда, а лесные звери, разве их сравнить с рыбами? — Это как сказать, — заявил дядюшка с непререкаемой авторитетностью бывалого матрос, чего нам не порассказали в Олбани про хищных зверей и что будто мы с ними столкнемся, а ведь нам не попалось ничего такого, что испугало бы даже тюленя. Я так полагаю, что никаких диких зверей здесь нет. Разве они могут сравниться с акулой южных широт? Олбани — один из старейших городов Северной Америки, сейчас административный центр штата Нью-Йорк. «Посмотрите — Посмотрите-ка, дядюшка! — воскликнула племянница, которую больше занимала величественная красота бескрайнего леса, чем доводы ее почтенного родственника. — Вон там! Над верхушками деревьев вьется легкий дымок. Неужто здесь люди живут? — А ведь верно, — подтвердил старый моряк, — дым говорит о присутствии людей. А это стоит тысячи деревьев. Надо показать его разящей стреле. С такого дикаря еще станется, проскочит мимо гавани, так ее и не заметив. Там, где дымок, должен быть и камбус». Камбус корабельная кухня. И дядюшка, вынув руку из кармана, тронул стоявшего рядом индейца за плечо и показал ему на чуть заметный виток дыма, который вырывался из лесной чащи, примерно за милю от них, и, расплываясь почти невидимыми струйками, бесследно исчезал в дрожащем воздухе. Тускарора был одним из тех внушительного вида воинов, которые чаще встречались среди коренного населения страны в прошлом веке, нежели в нынешнем. Он достаточно терся среди колонистов, чтобы познакомиться с их обычаями и даже языком, но почти не утратил первобытной величавости и естественного достоинства присущих вождям индейского племени. К старому моряку он относился дружелюбно, но с заметной сдержанностью – Ибо индейец, встречавшийся с офицерами на военных постах, где бывал частым гостем, не мог не понимать, что перед ним лицо подначальное. От невозмутимой замкнутости Тускароры веяло таким сознанием своего достоинства, что Чарльз Кэп, ибо так звали нашего моряка, не решался даже в минуты безудержного бахвальства обращаться с индейцем за панибрат, хотя их путешествие длилось уже больше недель. Но сейчас этот дымок, курившийся над лесной глухоманью, также взволновал моряка, как бывало внезапное появление паруса в море, и впервые за время их знакомства он отважился тронуть индейца за плечо. Зоркий глаз Тускароры сразу же различил в воздухе колечки дыма. С минуту он стоял слегка, пристав на носки и раздувая ноздри, Точь в точь олень, почуявший в воздухе смутную угрозу, и вперив в пространство недвижный взгляд, словно ученый-пойнтер, ждущий хозяйского выстрела. Потом, опустившись на пятки, издал чуть слышное восклицание, столь же характерное для индейц, как и его воинственные вопли. Больше он ничем не выдал своего волнения. Лицо его сохраняло неподвижность маски. И только быстрые черные орлиные глаза внимательно обшаривали лиственную панораму, точно стараясь не упустить ничего заслуживающего внимания. И дядя, и племянница понимали всю опасность предпринятого ими путешествия по нехоженым диким местам, но ни он, ни она не могли судить добро или зло, вещает им эта неожиданная близость человека. Где-то здесь... Охотятся онеиды или тускароры. «Разящая стрела», — сказал Кэп, называя своего спутника-индейца его английским именем. «Неплохо бы к ним присоединиться. Эх, соснуть бы ночку на удобной койке». «Вигвам нет», — ответила разящая стрела с обычной невозмутимостью. «Слишком много дерева». Но должны же здесь быть индейцы. Может, кто из ваших старых земляков, мастер, разящая стрела, не Тускарора, не Онеида, не Мохок, бледнолицый? Черт из два! Ну, знаешь, магний, такое даже моряку не сморозить. Мы, старые морские волки, носом отличаем дух матросского табачка от солдатской люльки или логово неопытного новичка от койки заправского матрос, Но даже старейшему адмиралу во флоте его величества не отличить по дыму из камбуза королевское судно от простого угольщика. Мысль, что где-то по соседству в этой глуши обретаются человеческие существа, взволновала его прелестную спутницу. Румянец еще живей заиграл на ее свежих щечках, и глаза заблестели. Но и она растерянно повернулась к своему родичу и сказала нерешительно. Обоим им не раз приходилось дивиться необыкновенным познанием Тускароры, его, можно сказать, вещему инстинкту. «Огонь бледнолицова. Но он не может этого знать, дядюшка!» «Десять дней назад, дорогая...» Я бы в этом поклялся, а сейчас уже не поручусь. — А дозвольте вас спросить, разящая стрела, с чего вы взяли, будто это дым бледнолицого, а не краснокожего? — Сырой дрова, — ответил воин наставительно, словно учитель, объясняющий арифметическую задачу бестолковому ученику. Много сырости — дым большой, много вода — дым черный. Но разрешите заметить, мастер, — разящая стрела, — дым ничуть не черный, и совсем его даже немного. На мой взгляд, к примеру, сказать, это такой же легкий кудрявый дымок, какой вьется над капитанским чайником, когда за неимением ничего другого кипятишь его на старой стружке, которой устилают трюм. — Много вода! — повторил индейец, выразительно кивая головой. — Тускорора хитрый! — Не разводи огонь из вода. бледнолицей слишком читай, книга. Он что хочешь жги. Много книга, ничего не знай. Ну что ж, это он правильно сказал. Я с ним согласен, подтвердил Кэп, не видевший в учености большого проку. Он в тебя метит, магни. В твои книжки. Вождь по-своему не глупый малый. А далеко ли еще разящая стрела, по вашим расчетам, до этой лужец под названием «Великое озеро»? Мы уже который день к ней пробираемся, а все конца не видно. Тускарора посмотрел на моряка с видом спокойного превосходства. — Антарио, что небо, — сказал он, — одно солнце, и великий путешественник его увидай. Что ж, я и есть великий путешественник, не стану отпираться. Но из всех моих путешествий это самое нудное и бестолковое. И добро бы оно к морю вело, а ведь мы в обратную сторону плетемся. Нет, ежели бы эта шайка пресной воды была под самым нашим боком, да так она велика уж, пара зорких глаз должна бы ее увидеть». Ведь с этого наблюдательного пункта видимость на добрых тридцать миль. — Гляди! — сказал разящая стрела с величавой грацией, простирая вперед руку. — Антарио! — Дядюшка, вас научили кричать земля, а не вода. — Вот вы ее и не замечаете! — воскликнула племянница, смеясь, как смеются школьницы своим задорным шуткам. — Полно магни. Неужто бы я не узнал свою родную стихию? — Если бы приметил ее на горизонте. — Так ведь Антарио не ваша стихия, дядюшка. Вас тянет на соленую воду, а это пресная. — Я ж тебе не какой-нибудь молокосос юнга, а старый закаленный моряк. Я узнаю воду, даже если увижу ее в Китае. — Антарио! — горделиво повторил разящая стрела, опять показывая рукой на северо-восток.